Пока Арчет за мешком ходил, я гранаты выложил, четыре лимонки и две противотанковые. Запалы пока по карманам спрятал. На той стороне, думаю, вставлю. Тут Арчет прибежал. Вот. Я мешок взял, на руке взвесил, заглянул. Э, нет, тут продуктов на неделю. А ну, подставляй руки. Опустошил мешок на три четверти. Вот так, дело другое, можно тащить. А мы что? Рыжая проснулась. Пешком пойдем. Именно. А почему не на? Слушай, не рядовая. Мы сейчас с тобой в сторонку отойдем, и тогда я тебе объясню. Договорились? Промолчала. Ну, арчат стоит, всю хапку жратвы к груди прижимает. Да пошлют вам боги удачу. Я уж было собрался его к черту послать, но в последний момент опомнился. Вдруг не принято. Думаю, они же тут на религии все задвинутые. Так что послал его мысленно. Ну что, нерядовая Каролен, пора идти. Странно как-то в этот раз получилось. Дергано, скомкано. Эх, не умею я все толково организовывать. Вышли мы за ворота, и тут рыжая поворачивается, руки в боки. Так почему мы должны идти пешком? Да потому, — отвечаю, — что мотор Аризоны за километр слышно, если не больше. А что касается твоего коня недорезанного, то я тебя в прошлый раз по его запаху и обнаружил раньше, чем ты меня. Помнишь? Так что давай, показывай свою тайную тропу. — Тайными тропами могут пользоваться только посвященные. — Во что? — В таинство. — Ну так я-то самый что ни на есть посвященный. Не просто пионер там какой-нибудь, комсомолец. Почти что кандидат в члены партии, улавливаешь уровень. Рыжая, похоже, провела серьезный бой сама с собой. Ей и тайну мне открывать не хотелось, но и в разведку пойти тоже охота. Матч окончился один-один в нашу пользу за подавляющим преимуществом любопытства. — Хорошо, я открою тебе тайну, но если... — Обязательно унесу эту тайну с собой в могилу, шучу. — И там на досуге буду ей восхищаться. Уж чего там будет много так это свободного времени для досуга. Спустились мы по дороге метров на 700. Потом кара в сторону свернула в щель между скалами. Я за ней. Вообще-то, думаю, местные олухи немного переборщили. Понятно, что потайной ход через эти скалы нужно в секрете держать. Но все равно, зачем столько мистики городить, если по этому проходу конь пройти может? «Что, слаболы саму собачих своих по следу пустить?» «Да, но как же они с пропастью-то справились? Под ней, так тут не подземный ход, тут московский метрополитен можно устраивать, с эскалаторами. Вдруг рыжая так резко остановилась, что я чуть ей в спину не ткнулся. «Что, пришли?» «Не мешай, я должна найти место». Ну вот, думаю, сейчас выяснится, что она приметы забыла. Смотрю, а кара из-под кожанки какую-то штуковину на цепочке добыла, деревянную, резную, вроде талисмана. Немцы такие амулеты на шею часто цепляют. У наших больше крестики. Пошептала она в эту деревяшку, словно в рацию погладила. И я глазам своим не поверил. В воздухе какое-то шипение тихо раздалось, и в скале, прямо перед карой, черное пятно возникло, но не проход, а словно бы лужу чернил, кто-то умудрился на бок поставить. Даже не чернила, тушь. Поблескивает масляно, и волны по поверхности перекатываются. Это еще что? Это проход. Забавный проходик, очень забавный. Рыжая только ухмыльнулась. — Ну что, Малахов спрашивает, — не передумал, а я предупреждала. Не всякий решится ступить на тайную тропу, далеко не всякий. И только я ей ответить собрался, шагнула в эту лужу и пропала, а волны за ней тихим таким хлюпаньем сомкнулись. Я пару секунд с открытым ртом постоял, а потом взял и прыгнул вслед за ней. И еще подумать на лету успел. Вот смеху-то будет, если я скалу хлопнусь. Прошел сквозь эту черноту, словно сквозь поверхность воды, а за ней темнота, жара и тяжесть неимоверная со всех сторон. Как будто действительно под воду угодил но сразу на глубину, метров на двадцать, еще глубже продолжаю опускаться. Я плавать-то никогда особо сильно не любил, и вообще, по-моему, самое лучшее место для воды — это аквариум. И вдруг свет. Вывалился я из темноты, приземлился, на ногах, правда, не смог удержаться. Рыжую зато успел рядом заметить. Упал. За грудь хватаюсь, отдышаться не могу. Воздух словно в сгущенку превратился. Переворачиваюсь, что за черт? И с глазами что-то не то. Небо зеленое. А оно и в самом деле зеленое. Чужое небо, не наше. И кажется, как будто действительно из глубины, со дна, на поверхность смотришь, только волны нет, а просто зеленое толще. И только пузырьки в ней какие-то плавают. Огляделся. Камни, трава какая-то красноватая. Чуть поодаль скалы, а справа лес. Я моргнул, глаза протер. Нет, думаю, или у меня со зрением все-таки что-то глубоко не в порядке, или с этим лесом. Потому что не бывает леса в котором деревья метров под полтораста минимум. Правильно мыслишь, Малахов. А черные дыры в скалах бывают? А рыжие стервы — прекрасные до неправдоподобия? Где мы? Еще странность. Вроде говорю нормальным голосом, а звук доносится, как пусть танковую броню. Но кара услышала. Это тайная тропа. «Ничего себе, тропка-тропиночка!» «Тропа?» «Другой мир, еще один. Избранные могут проникать в него ненадолго». «Ничего себе заявы! Как ты?» «Нормально. По правде говоря, хреново. Не нравится тут и мне. тут ты!» «Нам надо идти. Вон к тем скалам. Там второй проход. Ты сможешь дойти?» В крайнем случае, доползу. Да Побежали. Черт, а воздух здесь действительно густой. Кажется, что стоит руками посильнее взмахнуть, и взлетишь. Я рыжую догнал. «Эй!» — кричу. «А другого пути нет попроще?» Она головой мотает. И волосы ее рыжие не летят, а словно бы текут. «Нет, это самый безопасный путь». Просто нельзя здесь надолго оставаться. Мы уже почти до самых скал добежали, и тут из-за камней выскакивают. Засада. Люди не люди, не поймешь. С головы до ног в красные тряпки замотаны, только глаза виднеются. Десять их. И у каждого нож кривой, здоровый, сантиметров тридцать. А оружие пока ни у кого не видно ну в смысле огнестрельного ножичком то таким тоже можно так хватить мало не покажется окружили нас стоят мы с карой друг к другу спинами привалились отдышаться пытаемся после бега ты же говорила что это самый безопасный путь не знаю что случилось никогда такого не было постарайся чтоб тебя не убили а ты Вместо ответа я прыгнул, сапогом одного достал, с ног сбил и бежать. На ходу кобуру расстегнул, оглянулся, большая часть за мной рванула. Достал-то ты, снова оглянулся. Ага, отстают. Несподручно все-таки бежать в их тряпках. Мне с мешком и то легче. А бегут за мной семеро, это хорошо. Как раз столько, сколько нужно. Кара уже одного скрутила. Ну, еще метров пять выиграю и... Эх, холу, забыл-таки из ящика еще патронов набрать. И что теперь делать? Пора. Развернулся, поймал переднего на прицел и выстрелил. Они цепочкой растянулись. Я первого снял, подождал, пока второй добежит. Снял, подождал третьего. Да что же это, думаю, совсем страха нет. И тут они... В стороны прыгнули и словно растворились в воздухе. Я на кару. У нее один лежит, похоже, готов. А второй, за брюхо хватаясь, из земли поднялся, пробежал, вихляясь. Пару шагов и тоже сгинул. Да что за чертовщина!